Дорожка вела вдоль цветущих сиреней в обход небольшого пруда. В полумраке фонарей ютились влюбленные парочки, а знатные дамы, обмахиваясь веерами, дружно обменивались новостями. В России про них сказали бы «бабки-сплетницы», а на Тейли за такое можно получить по морде от родственника, если ты мужчина, или по морде ничего не подозревающему твоему родственнику, если женщина». Так что исключительно вечерние променад с обменом любезностей. А главная новость бесстыжа дефилировала рядом с завидным женихом. Любопытные взгляды прямо-таки прожигали во мне дыру. «Кажется, вас уже считают моей будущей женой», — улыбнулся сэр Эдгар, когда мы остановились под цветущей вишней, роняющей в воду жемчужные лепестки. Они медленно скользили по озерной глади, выплывая на лунную дорожку. «Любопытная формулировка и вульгарный подкат. Вы знаете, меня не интересует общественное мнение». Чтобы занять руки, оторвала веточку и вдохнула вишневый аромат. Легкий, весенний, наполненный жизнью запах вызвал улыбку. Сэр Эдгар тут же принял ее на свой счет и приосанился. «Это меня вас и восхищает?» Так и подмывала спросить. «Только это?» «Сэр Эдгар». Я тщательно подбирала слова, но сложно придумать что-то новое. «Мы с вами, леди Джулия!» – перебил мужчина, доставая бархатную коробочку из кармана темно-сапфировых брюк. Так громко вздыхать неприлично. Но огреть горе жениха коробочкой еще хуже. «Сэр Эдгар, я вас не понимаю!» Отступила на шаг, пока мне не всунули кандалы «прошу прощения, обручальное кольцо» силой. «Зачем из раза в раз задавать вопрос, на который я отвечаю отказом? К чему это упрямство?» «Вот именно!» — выпалил он взволнованно. «К чему это упрямство?» «Я богат, знатен. Претендую на графский титул после сэра Ортингтона. Так в чем проблема?» Раздраженно потерла переносицу, даже не глядя в раскрытую коробочку. Под лунным светом из нее брызгали искры. «Наверняка огромный дорогой камень. Только в этот крас не синий, не красный и не зеленый. Сэр Эдгар не повторяется. Рискну предположить, что сердце там розовое». Усмехнулась, когда догадка подтвердилась. «Вы даже бездомному ответили согласием, а я недостоин». «Строго говоря, это бездомный», — ответил согласием. «Сидел на паперти, вот и решили попробовать». «Я как раз в свадебном платье была». «Не получилось». «Перестаньте, вас незачем унижать. Вы сами в этом преуспеваете». «Леди Джулия, я...» «Сэр Эдгар, этот разговор становится...» «Я люблю вас!» Выпалил он, схватив мои ладони. Коробочка с кольцом упала в траву, а веточка вишни смялась под грубой мужской ладонью. Терпкий аромат сока ударил в ноздри. «Маленькая драма в масштабе вселенной», — тревожная нота. «Вы меня не знаете», — повысила голос. «Я знаю вас больше, чем вы думаете». «А ведь я хотела вести себя как леди», — остановилась за высокими кустами, чтобы не смущать сэра Эдгара публичным отказом. «Лучше бы смутила, чем вот так». «Вы вынуждаете меня быть грубой», — резко выдернула ладони, но мужчина схватил их и поднес к губам. «Почему, Джулия?» «Просто ответь, почему все, но не я?» «Да потому, что ты конченый псих, который помешался на мне, и я тебя откровенно боюсь. Потому что я уже приняла предложение другого мужчины». «Кто этот самоубийца?» – прорычал сэр Иол, притягивая меня к себе. «Сэр Ортингтон!» – выпалила, чтобы защититься. «Сэр Кристиан Ортингтон!» Ладони сэра Эдгара разжались, и он отпрянул от меня. Поправила платье, приосанилась. Ляпнула первое, что пришло в голову, и не прогадала. Я уже имела удовольствие наблюдать бледность на лице сэра Иола при виде виконта. Теперь его имя сыграло мне добрую службу. «Но вы же... родственники!» Мужчина водил по мне растерянным взглядом, подыскивая способы забрать свои слова про самоубийцу. «А кого еще мне настолько не жалко?» «У сэра Эдгара хватит ума испортить жизнь любому, чье имя я назову. Любому. А вот на проклятийника и боевого мага он нападать постережется». «Меня удочерили!» Ошеломленный горе-жених топтался в траве, в которой поблескивало обручальное кольцо. «У нас разная кровь», — добавила уже мягче. «Поэтому ничто не мешает нам попробовать построить семью». Снять проклятие, вы хотели сказать, с надеждой переспросил сэр Эдгар. Разумеется, разумеется, снять проклятие. Если на этом все, я бы, леди Джулия, отчаянно взмолился, он схватив меня за запястье. Да что ж за валенок-то? У него что, лишняя хромосома? Доходит да как до жирафа. Дёрнулась, но он держал крепко. Если думаешь, что это конец, ты сильно ошибаешься. «Ты будешь моей, поняла?» «Всегда была и всегда будешь», — прошепел мужчина. Его глаза горели в полумраке бешеным светом. Ненормальный, яростный взгляд, отливающий желтизной, пугал. «Сэр Иол!» — прозвучало за моей спиной. «Гром — детская игрушка по сравнению с голосом моего спасителя». Сэр Эдгар словно ошпарился. Отпустил меня и отошел на несколько шагов. «Я растерла соднящую кожу, останутся синяки». «А с виду такой интеллигентный мужчина и не скажешь, что буйно помешанный». «Значит, это правда», — жестко усмехнулся сэр Эдгар, опасаясь глядеть в сторону Виконта. «Леди не лгут, да будет вам известно». Мой ледяной голос отлично дополнял уничтожающий взгляд сэра Кристиана. «Впредь постарайтесь выбирать маршруты, чтобы избежать наших встреч». «Ради моего спокойствия и вашего благополучия», добавила с намеком, нагло пользуясь присутствием Виконта. Сэр Эдгар стиснул зубы. У него заходили желваки, а кулаки от бессилия сжались так, что побелели костяшки. «Сейчас я его уделала, но интуиция подсказывала, что теперь мне придется выбирать маршруты подальше от его ареала обитания». или просить Эрика посодействовать. Благо, он это любит, умеет, практикует. К тому же у Ограф от природы повышенная агрессия, а сильные эмоции нельзя держать в себе. Вредно для здоровья. Как доктор, говорю. Рассерженно кивнув, я развернулась и прошла мимо сэра Кристиана. Мои каблучки стучали по каменной мостовой, оставляя мужчин позади. Как вовремя появился Виконт. Но это явно не совпадение. Развернулась, чтобы задать его милости пару неудобных вопросов, как со всего размаха ударилась в его грудь. Мужчина поддержал меня и прижал к себе. «Как вы?» – начала растерянно, пытаясь понять, что случилось. «Он ведь бесшумно совсем так не бывает. Ни тени от фонарей, ни звука шагов. Глянула на землю и замерла». В желтоватом свете фонаря мы стояли вдвоем. А тень на дорожке только одна. «Профессиональная привычка», — пояснил Виконт. Медленно набирая тьму, рядом с моей воплотилась вторая тень. Это ошеломительно. Выдохнула, продолжая стоять вот так, в кольце надежных рук совершенно незнакомого мужчины. Стыдно признать, но я давно не чувствовала такой спокойной силы. Незримого покровительства, умиротворения даже. Зачем вы это сделали? Я имела в виду наше положение, но Виконт понял по-своему. Мне показалось, его общество вас тяготит. Чье общество? Ах, общество альтернативно одаренного с проблемами восприятия сэра Эдгара. Упомянутый, важно вздернув подбородок, проплыл за спиной проклятийника, делая вид, что нас не замечает. «Показалось», — заявила с лукавой улыбкой. «В таком случае не задерживаю. Можете вернуться к вашему спутнику». Глянула на удалившуюся спину упомянутого спутника и вздохнула с облегчением. Мы закончили разговор. Тишина. Стрекотали сверчки, перешептывалась листва, шушукались старушки неподалеку. Обнималась странноватая парочка незнакомцев под фонарем. Кажется, сэр Иол один из немногих мужчин столицы, который не был вашим женихом. Виконт нарушил идилию момента неуместным, да даже идиотским вопросом. Копались в моей биографии. Разумеется, даже несуществующим усом не повел. И каким, простите, боком это касается вас? Вы носите мое родовое имя. Я обязан заботиться о его чистоте. Ваше досье внушительное, но в нем много черных дыр. Лучше неизлечимая сибарея, чем повышенный интерес сэра Кристиана. Бесстыдница!» Раздалось за спиной замечание достопочтенной небабки-сплетницы леди Ираиды. Говорила она важно, растягивая слова, и нарочито громко, чтобы я услышала. «Сюда с одним пришла!» А теперь с другим обжимается. Сэр Кристиан опомнился, выпустил меня из объятий и поправил атласный шейный платок. Не ахти как поправил. Убрала ладонь Виконта, разгладила складки и дружески похлопала мужчину по плечу. Черный однозначно его цвет. Вы обворожительны, когда молчите. Взаимно. Скупо ответил сэр Ортингтон, но и того хватило, чтобы усыпать мурашками мою спину. «Прекратить, прекратить, кому говорю!» Но настырные расползались по всему телу, под таинственным взглядом, мерцающим карими агатами в свете фонарей. «Никакого стыда!» – поддакнула очередная «пусть будет леди». Приторно улыбнулась и, попросив у своего спутника минутку, двинулась в сторону досужей компании. «Добрый вечер, дамы!» – обратилась громко. Леди Ираида страдает избирательной глухотой. Слова охотливой рты знатных дам умолкли. Леди смотрели испуганно. Даже перья на их шляпках, казалось, дрожали. «Легко быть смелой, когда шушукаешься за чужой спиной!» А вот когда смотришь в глаза тому, о ком шушукаешься, смелости убавляется. «Леди Ираида, у вас, кажется, есть сын?» Дамы открыли рты, заохали, а леди Ираида пошла красными пятнами, изображая приступ глухоты. «Думаю, нанести вам визит на следующей неделе. Как вы на это смотрите?» «Сыночек в добром здравии. Составит нам компанию». «У него отличная репутация, насколько мне известно». «Визиты вежливости отклонять не принято, тем более, когда они инициируются публично». У леди задрожал подбородок. «Ах, извините, следующая неделя занята приготовлениями к свадьбе, но, уверяю, я обязательно что-нибудь придумаю». Игрива подмигнула. У леди Ираиды дернулась губа. Склочницы, э, простите, достопочтенные леди, вдруг вспомнили, что их ждут дела. Спешно поднялись с лавки и хотели броситься в рассыпную. «Куда же вы? Свежий воздух в вашем возрасте крайне полезен. Вы сидите, отдыхаете, а мне, увы, пора». Деланна всплеснула руками и неспешно побрела по Вишневой аллее. «Сделал гадость сердцу радость». А нечего так демонстративно шушукаться. «Вы мастерски уходите от ответов», раздался за спиной голос сэра Кристиана. Наказание в виде его милости не оставляло. На этот раз мужчина отбрасывал тень и даже издавал звуки, но все равно застал врасплох. «А у вас дурная привычка подкрадываться ко мне со спины. Не советую, Виконт. Могу испугаться и дать волю кулакам. Я все же беззащитная леди». Мужчина приподнял бровь. «Мне так не показалось». «Легко быть смелой в окружении мужчин». «Кто ваши родители, леди Джулия?» Как-то резко он меняет тему. Остановилась и с вызовом приняла внимательный взгляд. «Почему вас так заботит моя родословная, сэр Ортингтон?» «Такие, как он, не бегают по вечерним паркам за такими, как я. Просто, чтобы поболтать о совместных родственниках». «Подождите...» усмехнулась мелькнувшей мысли. «Кажется, кто-то с утра говорил, что граф собирается на покой. А из живых Ортингтонов остались только мы с Виконтом. Вы что же полагаете, я претендую на титул графини?» «О, с наследием и властью у них тут все любопытно. На земле все просто. Умирает носитель титула, и он переходит к старшему сыну, при прочих равных. А на Тейле титул можно заработать, можно продать». Можно обменять, а можно передать. Более того, титул получает тот, кто возглавляет графство. Когда нынешний граф уйдет на покой, он станет виконтом. А там уже местной аристократии решать, кто следующий примет на себя бремя правления – я или сэр Кристиан. На, будем откровенны, какая из меня графиня? «Девять из 17 членов совещательной думы – ваши бывшие женихи». «Серьезно?» Я восхитилась, но быстро стерла с лица улыбку, даже не задумывалась об этом. «Разумеется, они поддержат вашу кандидатуру ради преференций в будущем». «Даже ворон лучшего мнения обо мне! Как вы могли такое подумать?» «Я не думаю о вас вовсе», – равнодушно заметил Виконт. «Всего лишь анализирую риски. Вы очень рискуете получить пощечину». Ткнула в грудь Виконта указательным пальцем и пихнула плечом, когда обходила. «Мы не закончили», — ударила в спину. «О, излюбленный прием!» «Закончили!» — помахала рукой и ударилась в невидимую стену. Попыталась обойти справа, слева, подлезть снизу. Бесполезно. Сзади настигли тихие спокойные шаги. Они неотвратимо приближались, как паук к жертве, запутавшейся в его сетях. Развернулась, чтобы встретить опасность грудью второго размера. «Мы закончим». Его безжалостная милость нависла надо мной горой мышц и скалой раздутого самомнения, напрочь игнорировав магию второго размера. «Когда я скажу, иначе что, леди Джулия?» «Как представитель закона я имею полное право применить к вам силу». «По какому поводу?» А потом вспомнилось, что повод не нужен, серьезно. Граф, боевой маг, глава полицейской службы могут карать без суда, если так нужно. А нужно – понятие растяжимое. К тому же, кому именно нужно, в законе не уточняется. «Кто ваши родители?» Сэр и леди Ортингтон, Шейл и Мелисса. На губах хищная усмешка, в глазах коварный блеск. Мужчина шагнул еще ближе, почти вплотную, заставив меня прижаться спиной к невидимой стене. Он медленно поднял руку, закатал рукав. И все это рядом с моим лицом. Психологический момент, чтоб терялась в догадках и дрожала от страха. Но дитю челябинских окраин слово «страх» неведомо. Конечно, жизнь в Москве сильно меня расслабила, а опекунство Егора и вовсе превратило в кисейную барышню. Но некоторые вещи не забываются. Знаете, что это?» Виконт повернул запястье тыльной стороной, и я выругалась, ударившись затылком о злополучную стену. «Артефакт правды, которым так гордился Клиффорд». Редкая эксклюзивная вещь. Полгода работы, три сотни редчайших ингредиентов, авторский сплав, неповторимый камень уникальной огранки, да и дизайн браслета красивый. Ведь говорил, что ни за что не продаст. Интересно, сколько стоит его ни за что. Вижу, знакомо. Повторю вопрос, кто ваши родители? Сказать не знаю. Удочерили. Камень покраснеет. О, боги, так ведь слово за слово, и он раскроет меня. С таким-то упорством. Главное — отделаться от Виконта и нанести визит Клифу. Если создал артефакт правды, сможет создать и противодействие. А до тех пор постараюсь с Виконтом не общаться. Вы понимаете, с кем разговариваете? Это я и пытаюсь выяснить, но вы не упрощаете задачу. Вы говорите с леди. В голосе укоризна во взгляде уверенность. Этому меня покойный Виконт Ортингтон научил. Кому нечего скрывать, тот смотрит в глаза без страха. Проклятийник не дрогнул, только уголки его губ приподнялись в насмешке. Отступив на шаг, мужчина склонил голову и протянул руку. «Прошу прощения, леди, если бы не это ехидство в голосе...» «Принять, не принять...» Посмотрела на ладонь его милости, в глаза его хитрые, снова на ладонь. «Ой, да в самом деле, чего это я?» Осторожно коснулась пальцами ладони Виконта. Даже сквозь тонкое кружево перчаток чувствуется жар. «Вы будто огня касаетесь». Голос его милости стал значительно ниже. «Хуже, змею ядовитую трогаю». Красную кнопку, которая запускает ядерные ракеты, способные уничтожить мир. Но вызов принят, осмелела, накрыла ладонь Виконта полностью. Мои пальцы тут же взяли в плен уверенным движением. Поцелуй руки леди пережиток прошлого даже на теле. На самом деле ее не целуют и даже перчатку для этого не снимают. Собеседник, желая выразить почтение, особое расположение или просто извиниться, Касается воздуха над ладонью. Если леди престарелая, ее ладонь подносят ко лбу, желая набраться от нее мудрости. Каково же было мое удивление, когда Виконт, мягко обняв мои пальцы, коснулся их лбом. «Вы издеваетесь!» Силой вырвала ладонь и царапнулась обо что-то. Перчатка порвалась, а на безымянном пальце проступила капелька крови. «Что это было? Что вы сделали?» Виконт развернул кольцо на своем пальце и в свете фонарей сверкнул кончик иглы. «Да как вы смеете?» Сэр Кристиан накрыл иглу камнем полусферой и наблюдал. Приложила палец к губам и вытянула шею. «Мне же тоже любопытно. Возмутиться успею потом, сейчас он все равно занят». На белом камне светился родовой герб Ортингтонов. Но через мгновение исчез, а камень стал непроницаемо черным. «Как я и думал!» Мужчина резал тишину словами. «В вас нет ни капли благородной крови Ортингтонов!» Проверила палец, все прошло. А вот перчатка испорчена, что бессовестный манипулятор тоже заметил. Радуется, наверное, маленькой пакости. «Это вы к чему сейчас?» Не укладывалось в голове, откуда в нашем стаде паршивая овца. Теперь все встало на свои места. «Да вы охре...» Я закашлялась, подбирая слова поострее. Главный ответ я получил. Остальное узнаю позднее. Доброго вечера, леди. Последнее слово, как плевок. Еще долго звучало в тишине зловещим, пугающим эхом. А сам сэр Кристиан вальяжно удалился. «Да ты! Да чтоб тебя! Гад!» Сжала кулаки и топнула каблучком. «Гадский гад! Гад в кубе! Овца, видите ли, да еще паршивая!» И тут я заметила толпу престарелых леди. Какое счастье, что они еще не разошлись. «Ну, Кристиан Ортингтон, с паршивой овцы хоть шерсти клок!» Поправила воротничок, расправила плечи и с сияющей улыбкой подплыла к компании сплетниц. Потеснила престарелую леди Ираиду и воскликнула. «Представляете, сэр Кристиан сделал мне предложение! Поверить не могу!» Леди Ираида с облегчением выдохнула. У нее-то сын неженатый, остальные с недоумением переглянулись. «Родственник? Да дальний же!» – отмахнулась я. «Богатая вода на киселе, да и откровенно говоря, кто из благородных сэров не ходит налево?» Я поиграла бровями, глядя на леди Элоизу. Всем известно, что она внебрачное дитя и титул леди носит из отцовской любви, а не по крови. «И когда свадьба?» – с интересом спросила третья старушка, чьего имени я не знаю. «Чем скорее, тем лучше, не хочу затягивать». «Сами понимаете, такого видного жениха нельзя упускать». «Да и Кристиану так не терпится сделать меня своей, что...» Накрыла рот ладонью и захихикала. А дамы пошли смущенным румянцем и синхронно раскрыли веера. Что-то я заболталась. «Доброго вечера, леди! Поспешу! Столько нужно успеть, столько успеть!» И я убежала с чувством выполненного долга. «Один-один, сэр Кристиан, утренние газеты вас порадуют».